первый в мире Центробанк. Перейдем к Банку Англии, который был основан в 1694 году. Это был обычный банк, но основанный особым указом парламента, а британское правительство выдало ему монопольное право стать корпорацией. Это был единственный банк во всем королевстве, которому было позволено выпускать акции и продавать их большому количеству людей. Были и другие банки, конечно но у них было ограниченное количество участников-партнеров, и поэтому они были не так велики. Так Банк Англии стал самым большим. Потом выяснился один чрезвычайно важный момент. Стало понятно, что у этого банка огромная мощь из-за его размера, и мелкие банки ничего не могут с этим поделать. Он мог одним махом выкинуть любой другой банк из бизнеса, в любой момент, просто когда хотел. Но как? Из-за того, что он был такой большой, Он мог собрать много долговых расписок любого другого банка и внезапно прийти их обналичивать. Такой предъявы ни один мелкий банк выдержать не мог, ведь для роста бизнеса золото нужно вкладывать, поэтому Банк Англии фактически рулил всем рынком одними только угрозами. Но со временем он принял свою роль государственного банка, причем не являясь официально государственным. Он использовал политику «хер с вами живите», но с одним условием. «Если вы другой английский банк, заносите нам депозит, окей?» и предписывал, сколько именно. Если депозита нет, то вам гарантирована жопа. Но это создало четкий стабилизец в системе, ведь в трудное время Банк Англии мог и помочь другому банку, вернув этот депозит или его часть. Взамен того, что другие банки держали у него деньги, Центробанк помогал им, даже кредитовал по мере надобности, и система чувствовала себя прекрасно на протяжении столетий. Это оказалось хорошей моделью для всех остальных центробанков в мире. Все они копии Банка Англии. Кстати, он был лишь частично независим от государства, и только в 1997 году правительство сделало его полностью независимым.